«Все это уже в прошлом, Сюзан. Вода, которая утекла под мостом. Лучше не думать о том, чего не вернуть». Она остановила пилона, окинула взглядом посущихся на спуске лошадей. Что-то их очень уж много. Но о лошадях подумать не удалось. Мысли ее вновь возвратились к Уилу Диаборну. Но до чего же ей не повезло? Если бы не эта случайная встреча по пути с она примирилась бы с неизбежным. Девушка она практичная, в конце концов, Обещания обещание есть обещание. Уж, конечно, она не стала бы рвать на себе волосы из-за потери девственности, а перспектива выносить и родить ребёночка вдохновляла. Но Уилл Диаборн все переменил. Он проник в ее голову и поселился там. Жилец, не прислушивающийся к просьбам хозяйки освободить помещение. Слова, которые он бросил ей в лицо во время танца, по-прежнему звучали в ушах, хотя она их и ненавидела. Такие жестокие, высокомерные. Но разве не правдивые? Ирия видела Харта Торина насквозь. Теперь Сюзан в этом нисколько не сомневалась. Насчёт сладострастности мэра-ведьмы нисколько не ошибалась. Неприятная мысль, но никуда от нее не уйти. Именно Уилл, чёрт бы тебя, побрал Диаборн, стал причиной того, что она уже не могла со смирением принять уготованное ей судьбой. Он завлек её в спор, в котором едва слышался её слабенький голос. Он являлся к ней в снах. В снах, где обнимал её и целовал, целовал, целовал. Сьюзан спешилась и пошла вниз по пологому склону, зажав поводья в руке. Пилон с готовностью последовал за ней, а когда она остановилась, чтобы посмотреть на синее марево на юго-западе, наклонил голову и вновь начал щипать травку. Она решила, что ей все таки необходимо еще раз встретиться с Уиллом Диаборном, хотя бы для того, чтобы дать шанс врожденной практичности восстановить свой контроль над разумом и сердцем. Увидеть его наяву, таким, каков он есть на самом деле. Не того Диаборна, которого рисовало ее воображение, который являлся к ней в горячечных снах, Как только она это сделает, все встанет на свои места, и жизнь вернется в привычное русло. Может, именно поэтому она выбрала для прогулки этот участок спуска. Как вчера, и позавчера, и днем раньше. Его здесь видели. Об этом она услышала на Нижнем рынке. Она отвернулась от спуска, внезапно почувствовав, что сейчас он появится, словно ее мысли позвали его. «Или ее Ка?» Но увидела Сьюзен лишь синее небо да низкие холмы, силуэт которых напоминал линию ноги, бедра, талии женщины, лежащей на боку в кровати. Горькое разочарование охватило ее. Горечь эту она почувствовала даже во рту, словно его набили мокрыми чайными листочками. Сюзан шагнула к пилону, решив вернуться домой и извиниться перед тёткой. И чем быстрее, тем лучше. Уже вставила ногу в стремя, и тут из-за горизонта вынырнул всадник на том самом месте, где изгиб холмов казался ей женским бедром. Она видела лишь силуэт, но все равно сразу узнала его. «Беги!» — приказала она себе. Ее охватила паника. На коня и в галоп, Быстро, прежде чем случится что-то ужасное, прежде чем К, если это действительно К, налетит словно ураган и унесет тебя далеко-далеко. Она не убежала. Стояла рядом с пилоном и что-то зашептала ему, когда жеребец поднял голову и заржал, приветствуя спускающегося с холма гнедого мерина. А потом Уилл оказался рядом. Сначала смотрел на нее сверху вниз, потом в одно мгновение спешился. На этот раз он не выставлял вперед ногу, упираясь каблуком в землю, не кланялся. Просто пристально смотрел на нее без тени улыбки на лице. Их взгляды встретились. Роланда из Гелиада и Сюзан из Меджеса. Они стояли посреди раздолья спуска, и она почувствовала, как в сердце у нее поднимается ураган, в равной мере желанный и пугающий.